До конца дня занимался с Ильюшиным, вводя его в курс изменений, постигших его машину, а заодно наводя мосты, без которых дальнейшее движение вперед невозможно И печатал на доподобной машинке план НИР на текущие месяцы. Около одиннадцати вечера Ильюшин засобирался домой, и нам представило тоже путешествие в Москву. Поэтому до метро мы его подбросили. Собственные машины еще далеко не у всех главных конструкторов, вновь образованных конструкторских бюро, коих расплодилось, как и мук плодовых. А все дела финансовые, деньги вокруг авиации вертелись огромные, и каждый хотел дотянуться до куска пирога. Некоторым пришлось это рвение несколько укорачивать на 29-м заводе в Калининграде. Филин, который на ногах был с раннего утра, крывал носом на переднем сиденье, пытаясь добрать хотя бы немного перед разговором со сталиным Затем, уже в центре Москвы, он проснулся, заявил, что он голоден, и направил меня к гостинице «Москва». Несколько вычурный зал с росписями под потолком, живая музыка, хотя не могу сказать, что мне она нравилась. Но обслужили нас быстро, и кухня была неплохой. Кто-то подходил к Филину, лицо очень интересное судя по всему, военный и летчик, но в гражданской форме одежды. О чем-то пошептались, почти не слышно. Филин поморщился и громко сказал, что он утром уезжает, а все вопросы требуется решать со мной или после его возвращения». После ухода незнакомца Филин наклонился ко мне и тихо сказал «Начальник Особиахима, Гроховский, не принимай одни неприятности после него». остальное он не уточнил, углубившись в поглощение ужина. Затем пристал, приветствуя подошедшего к столу генерал-лейтенанта с двумя золотыми звездами. Яков Смушкевич, генерал Дуглас, генерал-инспектор ВВС РКК Я остался сидеть, так как Филин выбрал столик на троих с диванами и видом на танцпол. И мне пришлось подвинуться назад, когда к нам присаживался Гроховский. Смушкевич сел справа от меня. Знакомиться со мной он не пожелал, спросил у Филина. А это кто такой? Мой главный конструктор. Да, читал. Кто это придумал? Тебе ОКБ нужно как собаке пятая нога. «Своих дел не хватает, что ли?» «Почему не хватает?» «Даже с избытком». Генерал-лейтенанту принесли заказанную водку, бутерброды с икрой и лососиной, поэтому Филин протянул с ответом, дожидаясь, когда официантка отойдет. Так распорядился сам. Я не в курсе, почему командование об этом не знает. Я к нему приглашен. «На половину второго и рычагов тоже». Ну, а мы наполовину первого, поэтому я и в Москве должен был подъезжать к Кисловодску. Да-да, припоминаю, кто-то вычеркнул из плана на сорок первый год и сто пятьдесят третий, совсем. Даже на замену ничего не поставили. Вместо них планируется какой-то лапять. Я не помню, чтобы нам его показывали. Яков, потом поговорим. Здесь не место. Может быть, и не место, но не люблю я когда неизвестно откуда появляются ценные указания, идущие в разрез принятые и сто раз обсужденные концепцией развития ВВС. Ситуация изменилась, Яков. Игрушки кулончились. Теперь хозяин с нас не слезет. Мне почему-то был интересен этот разговор. Я ничего против Смушкевича не имел и не имею. Заслуженный человек который пострадал неизвестно за что, хотя недостатков в работе у него было с избытком. Боевая работа и учеба в войсках организованы не были, а на одном героизме и энтузиазме можно выиграть компанию, но не затяжную и тяжелую войну. Я жестом попросил разрешения у Филина выйти из-за стола, и возвращаться к ним не стал. Ушел в машину. Филин Появился через полчаса примерно, был жутко недоволен как разговором с генерал-инспектором, так и тем обстоятельствам что я покинул его в неподходящих условиях. Я протянул ему деньги за ресторан, но он оттолкнул мою руку. — Да пошел ты, жди беды, замучит проверками. — Ну, к проверкам нам не привыкать. Ты без году неделя в армии и не знаешь, что такое проверка заместителем начальника генштаба. Ладно, поздно, пузыри носом пускает Уже ничего не изменить. Поехали, пора. Сталин принял нас без ожидания, сразу как Поскребышев доложил о нашем прибытии. — Вы подготовили ваши предложения? — Да, товарищ Сталин я передал ему листок, набранный мной на потрясающе паршивом Ундервуде. На компе я набираю текст быстро, а у машинки ужасно длинный ход клавиш и требуется навык. А адъютанту такой текст не поручить. Пункт номер первый вызвал сразу кучу споров и разночтений. Немало, немного я предлагал изменить боевой устав ВВС создав при отделе тактики НИИ ВВС соответствующую группу специалистов, которая проанализирует боевые действия во Второй мировой войне, исходя из практики Германии объявлять войну и ультиматумы непосредственно перед началом боевых действий, когда у противной стороны просто не остается времени на проведение мобилизационных мероприятий. «Вы понимаете, что скрытая мобилизация — это реальный повод к войне?» «И я надеюсь, что вы понимаете, что Германия уже отмобилизовала свою армию и часть промышленности. Она готова к войне с нами, но пока ее части только начали перемещаться в нашем направлении. И она увеличила закупку у нас газовых углей». «Откуда вы? Для чего?» Для чего она это делает? Создает стратегический запас бензина для танков и автобронетанковой техники. А имеющиеся у нее нефть, в том числе и из Румынии, направляет на создание авиабензина. Бензин и уголь? Какая в этом связь? Они используют перегонку угля в жидкое топливо, получая ароматические бензины. Но ни один недостаток: легко замерзает при отрицательной температуре. И немцы пока не придают значения этому. Напомнятся только зимой сорок первого. Потом найдут присадки, исключающие этот недостаток. Так хорошо. Допустим, у нас рычагов постоянно жалуются на нехватку топлива в частях. Что вы можете предложить для коренного исправления ситуации? Срочно осуществить перевод имеющихся нефтеперерабатывающих заводов с термического крекинга на каталитический. Природный катализатор «Циолит» у нас имеется в Бурятской АССР. В 45 километрах от станции «Мокзон». Это недалеко от Читы. В районе Холинского перевала. На самом перевале чуть ежнее. Есть такой ученый у нас, профессор Зелинский. Ему можно поручить этот вопрос и вопрос получения тетраэтилсвинца, самого простого средства для повышения октанового числа в топливах. Что реально даст этот каталитический метод и как это применяется? Циолит – это губчатый минерал, что-то вроде пемзы, бывает натриевым и кальциевым, вулканическая порода, Этими кристаллами снаряжают погружную матрицу, которая предохраняет катализатор от разрушения и отводит тепло. Благодаря наличию катализатора разделение на фракции идет очень быстро, и легких фракций выделяется существенно больше. Термический прямой крекинг в наше время не применяются. Циолиты можно получать искусственно. В промышленности синтез циолитов проводят нагреванием до 200 градусов Цельсия гелий, образующихся при смещении растворов и жидкого стекла или золя, либо смеси растворов натриеваж с прокаленным каолином. Полученные кристаллы размер нескольких микрометров гранулируют. Затем катализатор извлекают и прокаливают чтобы восстановить его свойства. Этот метод... Предложил использовать и запатентовал американец русского происхождения, генерал-лейтенант царской армии Ипатьев. У нас в Академии Ворошилова служит его сослуживец, генерал-майор Игнатьев, бывший военный атташе в Париже. Целесообразно было бы направить его на переговоры с Ипатьевым, потому как Ипатьев — это не только ректификационные колонны, но и новые материалы из пластических масс Нужно попытаться склонить великого русского ученого к сотрудничеству со страной. Сталин отрицательно покачал головой. «Ну, как знаете, товарищ Сталин, хотя хотелось бы напомнить слова Ленина о союзниках и попутчиках социалистической революции. Гипатиев и ему подобные сами учудили хаос февральской революции, И привела к этому война с Германией. Вполне возможно, что он ненавидит вас, как узурпаторов той власти, которую он пытался создать в России. Но немцев, которые разрушили его уютный мирок, он должен ненавидеть больше. Почему бы не попытаться? Белое движение в результате побед Красной Армии раскололось, и лишь немногие из них примкнули к Гитлеру, как Краснов или Шкуро. Не все... «Кто помогает стране, обязательно должны быть коммунистами». Я рукой показал на самого себя. «Вид, товарищ Дикифоров, не путайте себя с белым отребием. Ви советский человек». «И мы даже пошли на рыск и изъяли четыре километра бесшовных труб из стратегического запаса, опираясь только на ваши воспоминания». «Нефти-то много получили». Пока фонтан до небес. Пятый день никак в заглушку поставить не могут. Много нефти. Ну все, пора указ издавать. Какой? О присвоении английскому шпиону Никифорову СС почетного звания заслуженный шпион Британской ссср А то я как-то забываю, кто я есть на самом деле. Сталин прикрыл рот рукой и почти беззвучно рассмеялся. За словом в карман вы не лезете, товарищ Никифоров. Хорошо, попробуем направить господина Ипатьева на путь истинный. С Мандергеймом, правда, у товарища Игнатьева не получилось. А он в своих воспоминаниях писал иное, что письмо и личная встреча двух бывших кавалергардов оказали влияние на принятие решения о признании СССР за доброго соседа. «Несмотря на три войны, две, три, финны выступят на стороне Гитлера, перекроют Беломорканал и возьмут Петрозаводск. Их войска будут блокировать Ленинград с севера. Война продолжение». «Вот свалочь!» а «На переговорах утверждал, что пограничный инцидент исчерпан». «Сталин неожиданно снял трубку» и позвонил куда-то, но, оказалось, просто связался с Поскребышевым. «Свяжитесь с Комаровым. Пусть обеспечит мою встречу с товарищем Зелинским. Найдите генерала Игнатьева, назначьте ему встречу завтра на 15.00». «Нет, не его. алексей Алексеевича, бывшего торгфреда во Франции. Сидят?» «Пусть сидят». Он положил трубку и вернулся к списку работ. Там осталось пятнадцать пунктов, которые мы и не приступали обсуждать. Наметил у себя пункты десять и четырнадцать, товарищ Никифоров. По ним дать развернутое обоснование. По остальным пунктам будем готовить постановление ГКО. Что касается тактики и боевого устава ВВС, вы, конечно, не специалист в этих вопросах, но, несомненно, и интересовались ими, и напрямую были связаны с ними, так как технически обеспечивали исполнение этих приемов. «Товарищ Филин, даю разрешение на создание такой группы и начало ее работы». «Людей у вас достаточно?» «Времени нет, к сожалению». «Несколько затянули мы обсуждение первого пункта». «Мы передали распоряжение ВНКАП, безусловно, согласовывать с НИИ ВВС программу и план выпуска новых самолетов для ВВС. Мне доложили, что они уже связались с вами, товарищ Никифоров. Хочу напомнить вам о необходимости учитывать состояние нашей авиационной промышленности, принимать взвешенные и хорошо продуманные решения. Нами...» рассмотрен вопрос о переносе акцентов на скорейшее внедрение новейших средств обнаружения и наведения в практику действий нашей армейской авиации. Поэтому сейчас перейдем к этому вопросу, для чего я пригласил товарищей Смушкевича и Рычагова. А после этого мы продолжим с вами обсуждение еще одного вопроса, который у меня имеется к вам. Уже не спрашивая нашего согласия, он нажал на кнопку под столом, и в дырях появились два генерал-лейтенанта авиации. Действовал Сталин методом накачки, как у лазер. Усадив обоих за стол, он поинтересовался организацией обнаружения воздушных целей в настоящий момент времени. Было видно, что этот вопрос у обоих генералов не был подготовлен. Никто не доводил до них тему предстоящего разговора. И выглядели оба руководителя ВВС несколько растерянными. В тот момент охраной воздушных границ СССР занималось другое ведомство. В прямые обязанности этих людей это не входило. Перехватами они занимались, но от случая к случаю. Максимальное внимание большого начальства было направлено на скорейший ввод летного состава, который в массовом количестве поступал из большого числа военных училищ. Также массово шли новые старые самолеты. Численный рост авиационных частей был огромным, и командующий, и генерал-инспектор в основном занимались этими вопросами. Тем более, что и дров ломали молодые летчики немало. Поэтому Рычагов с ходу попытался перевести разговор на то, что На эти вопросы должен отвечать не он, а командующий ПВО, генерал Штерн, который в кабинете отсутствовал. — Хорошо, товарищ Рычагов, здесь в кабинете есть все средства связи, чтобы связаться с любым полком ВВС. Запросите у них воздушную обстановку на их участке. Меня интересует положение на участке Белостокского виступа сказал Сталин. Вытащил из стола секундомер и включил его. Рычагов закусил губы, нервно обтер рот и заметался глазами по столу Сталина, не решаясь выбрать, каким аппаратом воспользоваться. Осторожно протянул руку к ВЧ и вопросительно посмотрел на Сталина. — Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Рычагов. Действуйте. Время идет... Генерал снял трубку, передал позывной, связался с дежурным по штабу ВВС, поставил тому аналогичную задачу и завис у аппарата. Сталин раскурил трубку и вяло прохаживался по кабинету. Смушкевич сидел, подобрав ноги под себя и неотрывно смотрел на Рычагова. На Сталина он боялся и глаза поднять, чтобы не пересечься с ним взглядом. Связаться со штабом 126-го полка 9-й САД ни у кого не получилось. 124-й полк проводил ночные полеты. Командир полка майор Полунин не был в курсе обстановки в воздухе и не мог передать дежурному звену, находящемуся в воздухе, данные об учебной цели, которые, как вводную, дал рычагову Сталин. Все времени начала КСШУ прошел час, прежде чем Полунин сказал ключевую фразу. — Так нечем мне это передать Кравцову. Разрешите поднять другое звено? Сталин забрал трубку у совершенно растерявшегося Рычагова и сказал в нее. — Нет, товарищ Полунин, это нет никакой необходимости. Передайте Черных прибыть ко мне завтра. Вы, товарищ Рычагов... Постоянно пишите мне докладные записки, что вам не хватает топлива, чтобы обеспечить работу нашей авиации. Да и не подскажите мне, для чего сжет топливо 124-й полк, если он не может, даже находясь в воздухе, предотвратить налет на миск, как имея связь со службой в нос, так и не имея ее. И это положение, я уверен, распространяться на всю авиацию СССР. Зачем мы присвоили наименование особых трём военным округам, чтобы они находились в постоянной боевой готовности? Сколько времени прошло между объявлением Гитлером войны Польши и первыми ударами их авиации? Я не знаю. Менее часа, и большинство самолётов Польши были уничтожены на аэродромах. Судя по всему, Гитлеру понадобится не больше времени, чтобы расправиться с авиацией наших западных округов. Почему ни вы, ни генерал Смушкевич не поставили перед Политбюро этих вопросов? Когда вы последний раз проводили подобные учения со своими людьми? Командование ПВО к нам с такими просьбами не обращалось. То есть вы не знаете времени прохождения тревоги от войск ПВО до ваших штабов? Каким образом будет обеспечено наведение наших летчиков на армады Геринга? Сколько летчиков у вас умеет перехватывать цель с наведением по радио? Сколько в частях ВВС радиолокаторов и штурманов наведения? Увидев недоуменно переглядывающихся генералов, Сталин окончательно взорвался. То есть, ни бывший, ни теперешний командующий ВВС этим вопросом даже и не интересовались. Как вы собрались воевать? Почему до сих пор вами не созданы группы изучения боевых действий в Европе? Почему ко мне приходят из НИИ ВВС и приносят конкретные предложения, а от командующих я этого не слышу? — Генерал Филин, вы направляли запрос в штаб ВВС РКК? — Да, товарищ Сталин, 15 октября. — Ответ вами получен. — Нет, товарищ Сталин. Получено сообщение, что вопрос принят на рассмотрение 26 октября. — Я находился в частях до самого праздника, товарищ Сталин. Готовил воздушный парад. — Гоняли в воздухе вверенные вам части? — Парад сложный, товарищ Сталин. Много самолетов задействовано было. Требовалось отработать всего как на земле, так и в воздухе. Попытался оправдаться двадцати девятилетний главком. А вы, товарищ Смушкевич, чем занимались? Находился в частях Киевского особого округа с той же задачей. Заодно проверял части округа по плану боевой учебы. Какую оценку получили войска? В целом, удовлетворительно... — Ставлю вам неут, товарищ генерал-инспектор. Сет свободный. Разговаривать и ставить задачи пока некому. Нет у нас в командования. Так, неожиданно для меня Сталин прекратил разговор и выпроводил всех из кабинета, закончив его страшной для командующих фразой. — Мы вышли все из кабинета Сталина. Я, естественно, позади всех младший по званию терпеть меня сзади на хвосте летчики не стали так полковник не хрен здесь подслушивать. или ты думаешь что никому непонятно кто из кто в этом вопросе иди на хрен вперед и уж здесь не растопыривай. б обрубил бы ласково так проводил меня с он могет как никак кавалерист Я пожал плечами и пошел быстрее, чем с спускались с третьего этажа генералы. Филина от себя они не отпустили, посадили в свою машину и уехали. А я поехал домой. Хреново. Я же их спасти хотел, обоих. А что делать? Я же с детства впитал в себя, что оба безвинны и пострадали из-за самодурства Сталина. Правда, нашу авиацию... Выносили, когда их уже у власти не было. Да ведь Сталин самодур и выносил командование РКК со злобным умыслом в пользу Гитлера. А то, что Смушкевича сняли с должности только после разгрома ВВС СССР в приграничных боях, ну так это просто недоработка Сталина. Он планировал провести это задержание раньше, но не успел. Бодо было занято, вот и не успели передать. Я вернулся в домик командующего ВВС СССР через двадцать минут. Злющий был. не нога сдавил до упора. Бодо выпрянул из себя длинную ленту и молчал. Зато охрана сообщила, что дважды звонил ВЧ. И, поскребышев, просил с ним связаться. Телефон я в руку не взял, а поднял ленту Бодо. Аппарат сообщил мне что снятую с должностей генерал инспектор ввс генерал лейтенант смуштевич и начальник ввс красной армии генерал лейтенант рычагов ни хрен на себе я же планировал их спасти а вместо этого приговорил их к смерти в общем хотел как лучше а получилось как всегда черномырдин мотивы чтобы он в грэбу перевернулся второй Сообщала, что командующим ВВС РККА назначен генерал-лейтенант Филин, а начальником НИИ ВВС генерал-майор Никифоров. Вот и повязали, теперь не отвертеться. За разгром у границы теперь отвечаю я. И меня будут расстреливать. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Приехали». Снимаю трубку в ВЧ, вызываю Поскребышева, хотя уже половина пятого ночи или утра. Мгновенно переключаю на Сталина. Тот сказал, что его третий вопрос касался именно персоналей, что решено было все до разговора со Смушкевичем и Рычаговым, так как служебную записку Филина он получил одновременно со штабом ВВС, но понял, что ее никто в штабе не читал, и все отложили это дело в долгий ящик. Затем он перешел к накачке меня на новой должности, о том, как он видит работу НИИ под моим чутким руководством, о том, что институт должен следить за тенденциями в авиации и иметь соответствующую учебную базу, включая несколько учебно-боевых полков, где будет происходить переучивание личного состава ВВС от командующего до последнего механика. Фактически он говорил о создании ПУАК-ов, учебных дивизий, созданием которых просил обеспокоиться. В Советском Союзе их было пять. Сейчас один центр. Кроме того, не забывать отслеживать ситуацию в авиапроме и плотно заниматься доводкой серийных машин, помогая КБ справиться с анализом недоделок и недоработок наравне с ЦАГи. Мы считаем что НИИ ВВС должен стать таким центром как науки, так и практики и влиять и на конструкторские бюро, и на выучку наших командных кадров. Я понимаю, товарищ Сталин, и приложу усилия в этом направлении. У меня есть вопросы о дальнейшей судьбе сегодняшних собеседников. Товарищи не оправдали нашего доверия и ответят за это во всей строгости закона СССР. Товарищ Сталин, отмените приказ об аресте. Один из них, в силу своей молодости и отсутствия технического образования, потянуть этот воз просто не мог. Его уровень командира эскадрильи или полка. Что касается Смушкевича, после окончания финской войны он и начштаба аржанухин писали вам о состоянии дел в авиации. аржанухин снят с должности начштаба и арестован. Смушкевич переведен в генеральные инспекторы, то есть от командования отстранен. Практически тот, кто посоветовал вам заткнуть им рот, и создал этот прецедент. Он, кстати, так и не признался в этом. До самого конца жизни молчал и даже не упоминал эти две фамилии. «Да, я припоминаю эту записку, и совещание по этому поводу у меня в кабинете». Я подумаю над этим вопросом. Необходимо привлечь товарищей из ГВФ для обучения летчиков-бомбардировщиков дальним слепым полетам. это товарищ начальник НИИ ВВС теперь находится в вашей компетенции. Мне хочется надеяться, что мы передали этот важнейший пост в надежные руки, а ваша спайка и уже отлаженный механизм взаимодействия с командованием ВВС Должны принести хорошие плоды, что позволит серьезно улучшить положение в частях ВВС. И не забывайте о тех моих поручениях, о которых говорили сегодня. До свидания, товарищ Никифоров. Еще, когда говорил со сталиным несколько раз звонил внутренний телефон. Снимай трубку и звоню на два нуля дежурному по связи. Кто ко мне звонил? — Никифоров. — Товарищ полковник, звонили из кабинета командира. — Соедините. — Чаотрёпку не берешь. Довольно громкий голос Филина. — Говорил по ВЧ, есть новости. Потом подъезжай срочно. — Вот зараза! Да он что, бадон не читает? Или уже прочел и изображает крутого начальника? — Но делать нечего, несмотря на без пяти пять. Дежурный отдал рапорт, я же его... Прошел в кабинет. В самом кабинете никого. Прохожу в комнату отдыха. Накурено стоят закуски. На угловом диванчике расположились два генерала-лейтенанта, у которых Филин должен принимать дела. Сам Филин сидит на кресле, в которое обычно сажают гостей. смушкевич указывает мне рукой на стул и наливает водку в стоящую рюмку. — Полковник, ты не черчай, что сгоряча послал тебя. — «Я давно знал, что этим все и закончится». «Ничего не кончилось. Вы Бадо читали?» — спросил я у Филина. «Нет, я в отпуске, и меня это не касается». Я отрицательно покачал головой и подвинул рюмку. «Пойдемте. Там два приказа Сталина, и я только что разговаривал с ним. Вас обоих сняли, и есть приказ на ваш арест. Пытался отговорить его, но положительного ответа он мне не дал. Обещал подумать». «Да и хрен с ним! Говорю же, что знал, что этим все кончится! А он молодой, до полетов жадный, отчаянный парень, но зачем его командующим поставили, я не знаю. Пей!» Бывший начальник ВВС нагрузился уже крепенько, его малость развезло, поэтому он молчал и пытался съесть кусок буженины, безуспешно тыкая в него вилкой. Я мотнул головой Филину прося его выйти из комнаты. Тот поднялся, оправил форму и вышел вместе со мной. На старой ничего не оказалось. В столе адъютанта находилась папка, в которой лежали уже наклеенные телеграммы с бланком «Правительственная», совершенно секретно. Папка была прошнурована и заклеена пластилиновой печатью. Я расписался о бегунке и передал одну из телеграмм Филину. Затем вторую. Показал большим пальцем на дверь и спросил, «Не застрелятся?» «Нет, им оружие не выдали в Кремле, так что они в курсе, что будут арестованы. Пойдем, неудобно. Это же проводы человека, с которым столько лет был вместе». За ними приехали через час. Рычагов к тому времени уже мирно спал на диванчике. Смужкевич надел летную куртку и уехал по форме, а одежда Рычагова так и осталась в комнате отдыха, как напоминание о бренности нашего пути. На душе было паршиво, Филин от тебя не отпускал, правда, сменил водку на коньяк, еще в самом начале грустных посиделок. Его назначение тоже не радовало, он не стремился занять чье-то место, он просто хотел сделать так, как нужно стране. Свои рапорты он честно писал в две инстанции, а то, что штабные рычагово не довели это до командования, пусть останется на их совести. В 07.45 появился адъютант, ему пришлось перешивать петлицы на двух гимнастерках и двух шинелях с привлечением дополнительной рабочей силы. Но на построение мы успели. До пять минут до построения прибыл Фельдегер и передал внушительный пакет из ГКО, где, среди прочего, были и приказы на назначений. За мной сохранили должность и оклад главного конструктора ОКБ, на которую я было нацелился посадить Антонова. Невиданная, просто царская щедрость вождя народов серьезно пугала своей ответственностью. Построение прошло в полном соответствии с уставом, докладами и прохождением. Новый начальник ВВС принимал поздравления и положены почести. Я же объявил, что командный летный инженерный состав института в 15.00 должен собраться в клубе на совещание. Дела были уже переданы при назначении ИО, поэтому подписали прием-передачу мгновенно, и Филин уехал в Москву. Фактически приемку всего и вся я начал только сейчас. До этого времени не было совершенно. А это тонны одних бумаг. Скользя взглядом по объемистым папкам, лежащих на стеллажах, как в библиотеке в восьми помещениях архива, попадаю в уголок, где находятся папки иностранных компаний. Их довольно много, начиная с папки от фирмы «Моране» — это еще в 1912 год. Тут вспоминаю, что где-то считал, что советская разведка в 1940 году смогла вывести из фашистской Германии несколько тренажеров для отработки пилотирования в слепых условиях. Возвращаясь к стойке, за которой сидит молоденькая девочка, явно только что из стен техникума выскочила. «У вас документация по странам разложена?» — Нет, по порядку номеру поступления. Вы давно здесь работаете? — С прошлого года, товарищ генерал. — Где лежит документация, которая пришла из Германии в этом году? — Из Германии? Девочка полезла в картотеку и через пять минут передала мне пачку регистрационных карт. Было три поступления оттуда, в марте, апреле и в сентябре. — Все здесь. — Перебираю карточки. В сентябрьской поставке нахожу Бломбун Джобс. «ГМБ Айч. Блинтфлугу. Симулатор. Вот это номер!» «Так это правда? Ни хрен на себе! Ай да НКВД. Ай да молодцы!» «В темечко до крови расцеловать надо!» «Забрал папочку себе и вызвал Ароныча. Где сам тренажер?» «Не знаю. Мне на хранение не передавали. Найти и доложить? Есть!» Руныч вышел и появился через два часа вместе с полковником Береговым. Груз лежит у него на складе. развед управления РККА не дает разрешения его вскрывать, ссылаясь на допуск ОВ. Дескать, этим мы раскроем их резидента в Берлине. Звоню товарищу Берия. Кроме него, эту ситуацию разрулить никто не может. Но РУ уперлась... Дескать, все это пойдет в летные школы, и у резидента возникнут неприятности. Но послушайте, фос привез эту схему из Липецка. То есть ее изобрел русский инженер, но его фамилию я не знаю. Просмотрите архивы, с кем общался фос в Липецке, и валите все на него. Назовите это тренажером Макарова или Никарова, Иванова или Лившица, и все». Главное, чтобы он работал в Липецке в то время, когда там учился ФОС. А Блом? А что Блом? Он к схеме никакого отношения не имеет. Просто денег дал на изготовление, и деньги за это получают... — Задали вы задачку, — проговорил Берия. — Это действительно важный прибор. Там их несколько. Я познакомился с комплектом присланного оборудования. Это позволяет создать систему... Слепой посадки для плохой погоды — уникальная вещь, и это именно то, что требуется сейчас. Немцы имеют и ниже погодный порог использования авиации. Один из присланных самолетов, Ю-52, имеет этот прибор на борту. Это царский подарок нашей разведке. Звание героя этим бы людям дать. Они будут награждены, товарищ Никифоров». Правда, установку привода и начал испытаний, факт 10, пришлось пробивать через Сталина. Очень уж волновались гораушники за своего человека. Но это было чуть позже. А 11-го днем у меня в кабинете появился майор Рычагов. Приехал с вещами. Его направляют в 9-ю сад командиром 126-го полка. Фингал на скуле у него мощный. Они вошли вдвоем с супругой, тоже майором, Марией Нестеренко. Она получила назначение в 13-й СБАП той же дивизии заместителем командира полка. Будет переучивать полк на АР-2. рычагов хмурился, молча забрал свои вещи и поспешил на выход, даже не попрощавшись, только буркнул. «Разрешите идти?» А вот супруга измазала мне щеку помадой и слезами. «Спасибо. Мне сказали, кого надо благодарить. А он не верит. И от него тоже спасибо. Разрешите идти? Идите». Им просто отсрочили приведение приговора в исполнение, переложив всю ответственность на немцев и на меня. Схема «Факт-10» оказалась довольно примитивной. Сделана она была в 1938 году, И наши инженеры с ходу предложили кучу вариантов. Ее немного переделать с целью уменьшить вес оборудования. Но я довольно уверенно защищался от их предложений и ждал приезда техника со Светланы, Валентина Авдеева. Он почему-то задерживался и приехал, несмотря на срочный вызов, только 18 ноября. Дело в том, что у меня было с собой два комара аварийных станций Р-855-2М элементной базой для которых служат лампы 1 g 29 б изобретенные этим гением в 43-м году. За счет аналогичных ламп его конструкцию СССР некоторое время даже опережал США микроэлектроники. Или держался на уровне. Толку отдавать микросхеме в Академию наук не было совершенно. Их у меня много, но результат будет нескоро. А в руках этого кудесника стержневые лампы на 1,2, 2, 4, 6 и 12 вольт входного напряжения появятся мгновенно. А это пентоды, но из них можно сделать по схеме и триоды, и даже диоды с неплохими характеристиками. В том числе и мощный 1П24Б, пара штук которых завалялась среди хлама в машине. Они использовались для протонов, а это обалденно мощная радиостанция, а двойные лучевые тетроды ГУ уже выпускаются. Использование платинита, на и циферум сплава вместо платины или молибдена существенно на несколько порядков удешевит производство этих самых лампочек. Плюс, к сожалению, в единственном экземпляре есть старый, Несколько потертый ламповый триггер Крайтрон. но немного фонит, поэтому лежит завернутый в свинец. Как его сделать, я знаю. Кстати, и для чего тоже. Сразу по приезду выяснилась и причина его задержки на заводе. ГКО спустил план на выпуск ламп для РЛС. Почти 600% от плана прошлого месяца. С пометкой «Молния» перенастраивал еще одну линию. А больше всех удивил Миша Янгель, который сумел сохранить оснастку для И-180 в многочисленных переездах с места на место. И 22 ноября выкатил из первого цеха 39-го завода и перегнал в Чкаловск первый серийный самолет этой марки. Впрочем, никакого чуда здесь и не было. 39-й завод Меньше года назад выпускал И-16, так что на большую часть фюзеляжа была заводская оснастка, да и рабочие заводы семь лет выпускали аналогичные машины. «Преемственность» называется. По ней Яковлев и компания ударили, успешно ударили, так что большинство новых машин даже раскупорить не успели, не то что освоить. Эти машины И-180 сразу в полки не пойдут и по нашему сфилиным плану будут составлять второй комплект полков и базироваться не ближе второй линии развертывания там где немцы их достать не сумеют сразу первый удар примут на себя долгоносики серии н а вот учить передовые полки будут на обе машины с расстасовкой личного состава по разным частям много времени на переучивание не понадобится Даже внешний вид кабин поликарпов сохранил неизменным. И приборы стоят на своих местах. Кроме него так поступали только американцы, у которых после сорокового года был введен единый стандарт на кабину и расположение приборов в самолете-истребителе. Это позволяло переучивать летчиков гораздо быстрее. Будем бить на неожиданность появления новых машин. Должно сработать. Немцы неожиданности не любят. Из неприятного можно вспомнить разговор с академиком Комаровым, которого перед этим настропалил Сталин. Академик ничего не понял и вместо помощи начал устраивать дрязги, пытаясь выяснить, у каких американских ученых я проходил курс обучения, нигде писал диссертацию и может ли он взглянуть на мои академические труды. Он посчитал меня опасностью, и что я хочу пролезть к их кормушке. После его визита пришлось звонить Сталину и просить его более не привлекать старика-ботаника к этой работе. Пусть тычинки с пестиками соединяет. Гораздо более эффективную помощь организовали директор ЦАГИ Чаплыгин и руководитель секции аэродинамики ЦАГИ мистислав Келдыш и его сестра Людмила. Они появились вечером 10 ноября, сразу после собрания коллектива НИИ. Но это была не утечка из института. В утренней папке, доставленной фельдслужбой, был приказ ГКО, уравнивавший НИИ ВВС с ЦАГИ. А это покушение на священную корову науки. Короче, бывший создатель моей, Альма Матер, портреты которого украшает вход и не только моего постоянного места работы до приобретения ЗИСа, прибыл в институт, дабы на месте разобраться с очередным прохиндеем от практики, собравшимся разрушить храм науки, созданный самим Жуковским. Мне предварительно они отзвонились, и я по тону академика понял, что предстоит бой, причем не кислый, что-то вроде ледового побоища или бородино поэтому я подготовился к этому визиту. К этому моменту мои коллеги из НКВД, помимо производства чертежей, по моей просьбе перевели на бумагу целую коллекцию всевозможных справочников, коими я, раб прогресса, регулярно пользовался в силу своей конструкторской сущности. Они у меня на планшете все сидели и частью на компе. Удобнее использовать было Сейчас требуется сто раз подумать и осмотреться, прежде чем нажать на кнопку «Пуска Азус». Я эти перепечатки выложил на стол, как бы невзначай. Это много чего интересного написано из того, чем цаги только еще предстояло заниматься. Гостей провели к столу, и я сделал вид, что мне что-то потребовалось в соседней комнате для отдыха. Что делает нормальный ученый? которого заставили ждать какого-то выскочку начальника. Но он тянет свои руки к ближайшей книжке, бегло пробегая глазами по названию, цепляясь только за знакомые слова, и через пять минут вырвать эту книженцу из рук становится затруднительно. Когда я вернулся в кабинет, он напоминал избу читальню Пришлось вспомнить, преподавательской опыте напомнить присутствующим, что шпаргалки, планшеты, звукозаписывающие приборы, мобильники и бананы из ушей надо вынуть и выключить. Дежурный по аудитории сейчас раздат секретки, которые после лекции соберет в чемоданчик и сдаст в особый отдел. Слушать сюда и не отвлекаться». Прочитав небольшую лекцию о текущем положении дел, особенно в области обороны страны, и собрав со всех подписанные бумажки с допуском, заострил внимание все что для выполнения заданий ГКО требуется солидная помощь со стороны академической науки. Без этого все наши усилия обратятся в ноль и будут использованы против нас. Проехали по ангарам с экскурсией, и показом новой техники. Аэродинамики ручками потрогали новые материалы, посмотрели графики продувок, которые они не делали, постучали согнутыми пальчиками по капотам из углепластика, посмотрели на многолопастные винты с саблевидным профилем и получили конкретное задание. В том числе перед Людмилой Келдыш были положены полупроводниковый тиристор, транзистор, диод, резистор и твердотельный электролитический конденсатор разработки 50-х, 60-х и 2000-х годов, старательно выпаянные мной из блока питания старого комбайна «Санье». проигрыватель магнитофон и радиоприемник в одном флаконе, автомобильного, естественно. Все прослушали вторую часть лекции о ПН-переходах, И, разумеется, ПНП и НПН было упомянуто. Не забыли его о туннелях при бомбасах и как этого добиться. Кроме того, на столе появились и шаговые двигатели уже местного производства, и вращающиеся трансформаторы, и гидросервоприводы, сделанные в Ленинграде по моим чертежам. «К сожалению, так получилось, что я работал даже не в другом городе, а в другой стране, и вашей московской и ленинградской ночной кухне почти не знаю. Так, слышал кое-что. Вы в этом разбираетесь гораздо лучше и знаете, кому какой узел или проблему можно поручить для разработки. Мне же вот четыре звезды на шее повесили, и громадный институт, который все это будет испытывать и доводить до серийного производства». И напоминаю еще раз, впереди война, жестокая и кровавая, целью которой будет освобождение жизненного пространства. Освобождать будут от нас, дорогие мои. Да о том, кто вам эти игрушки дал, никому ни слова. Карлсон привез. Кто такой Карлсон? Потом узнаете. На следующий день собрал скопом весь отдел АВ, авиационных вооружений флин из управления прислал ивана сакрера начальника управления ввс по вооружениям человек он очень опытный участвовал в разработке первых механических компьютеров по азо прибору управления артиллерийским зенитным огнем хуже того руководил этим вопросом доктор технических наук без написания диссертации по совокупности работ проще говоря величина «Монстр!» «И по званию мы равны. Он дивизионный военный инженер, вот только ему почему-то переаттестацию задерживают. И я в курсе, почему. Роет под него товарищ Шпитальный, ибо не пускает он в серию его ультрашвак в связи с низкой живучестью ствола». «Правильно, не пускают Не будет работать эта пушка. Но это противостояние будет стоить доктору наук по баллистике жизни». А он мне живой нужен. Ой, как нужен. Поэтому после взаимных приветствий и знакомств задаю первый вопрос. Иван Филимонович, что там с новыми пушками? ТП-6 и ультрашвак. Дон наш позеленел от вопроса, решил, что смена начальника Нии прошла не в его пользу. Достал из папки бумажки и начал объективно докладывать, что обе пушки, как это помягче сказать, в общем, дерьмо полнейшее. «Спасибо, товарищ инженер Давайте бумажки сюда». Глаза Сакриера превратились в щелки, губы сжались, особенно когда увидел, что я потянулся за карандашом. Пишу на заглавном листе ультрашвака. «Снять финансирование, разработку прекратить. не Необеспечена живучесть ствола и непрерывность огня». и ИГМ Никифоров. «Возвращаю первую бумагу». Сакриер, не читая, пытается засунуть ее в папку. Пальцем показываю, что прочесть нужно. А сам лезу в стол за чертежом разъемного звена к НС и НР и остальным пушкам 16-го ОКБ. Смотрю, что Сакриер трет лоб, на котором пот выступил. А это камень преткновения у Таубина. Один удар штампом и начнет стрелять Но необходимо уменьшить размер пушек. Нам такие дурищи сунуть некуда. И раскачивает машины Вэйя страшно. Предельный размер по длине. Пулемет Березина. Вот этот патрон. Видели? Нет. Что-то знакомо. Это снаряд от Вэйя. А гильзу я никогда не видел. Это гильза от унитара. 14,5 на 114 для противотанковых ружей. ГАУ в Ленинграде сейчас их испытывают. Испытания идут успешно, и мы отдельной серией заказали там. Небольшую партию таких снарядов. 23 на 115. Их тоже отстреливают. Несколько снарядов мы передали 7 ноября Березину. А вот эти возьмете вы и сами разместите заказы на орудие еще в двух или 3 КБ. Постановление ГКО имеется... — А выбор остается за вами. Но срочно! — Есть! — Что с химическим взрывателем для малоговоритных бомб и авиационных мин? — АВД, по-моему. — Идут испытания, пока не очень успешно. — А что с вашим взрывателем АТ-4? Сакриер удивленно покосился на меня и достал бумаги. — АТ готов, испытания прошел... На вооружение не принят за неимением подходящего боеприпаса. Опять лезу стол и достаю синьку с КМГ трех размеров, на что сразу получаю егидное замечание Ивана Филимоновича. «Товарищ генерал, а может быть целесообразнее этот цирк прекратить? Я всех этих людей знаю. Вытаскайте из своего цилиндра все, а мы разберем, кому что нужно». Уговорили и достаю все, что успели перевести на синьку из вооружений. Еще через 40 минут бурного обсуждения все изделия были разобраны, и исполнители поставили свои росписи под документом о начале работ Иван Филимонович поднялся со стула и попросил разрешения идти. «Ракетами и РО займусь лично. Разрешите идти?» — Да, товарищи, все свободны. А вас, Иван Филимонович, попрошу задержаться. — Еще один вопрос. — Слушай вас, Святослав Сергеевич, — сказал Сакриер после того, как все вышли. — Вы когда-нибудь слышали о таком понятии объемный взрыв? Минутная заминка, сведенные в трубку губы. — Так, взрывы. В шахтах смеси угольной пыли и метана. Раз взрывы на мукомольных заводах при возникновении специфических условий и проскакивания электрического разряда от статики это два процессы слабо изучены абсолютно точных данных нет ну практически точно но не совсем полный ответ практически любое летучее легко воспламеняемое вещество при определенных условиях может создать так называемое аэрозольное облако Если в его центре или по краям окажутся взрыватели и произойдет поджиг этого облака, то произойдет этот самый объемный взрыв. В нераспыленном состоянии реагент не детонирует, а в распыленном представляет из себя мощную взрывчатку гораздо сильнее тротила. Есть идея создать такое оружие. Подбирайте людей, которые им займутся. Насколько мощным является этот взрыв? Бомба весом 500 килограмм может создать взрыв, эквивалентный 2,5 тонн тротила. В пять раз? С увеличением калибра мощность возрастает по экспоненте. Я пока слабо представляю себе это устройство, оно явно составное и требуется парашютная система. Я подумаю, Святослав Сергеевич. Был рад познакомиться. Разрешите идти? Да, пожалуйста.